Глава 14. «Жадность не порог». Оказывается, после такого поражения, я бы даже сказал провального, молодой сотник Пирек пытался вытребовать, чтобы опыт с трупов инсектоидов, фратников, собрали именно его бойцы. Аргументируя это тем, что их осталось меньше всего. И, судя по лицу господина Ацева, ему было совершенно плевать на подобные требования. Но вот сотник Тагрима, очевидно, был не согласен с такой постановкой вопроса. Окинул взглядом оставшихся воинов нашей армии. Нет, ну теперь армии это уже, конечно, не назвать. Тут бы по-хорошему полную сотню собрать, и это было бы счастьем. У Перека осталось два неполных десятка, у Тагрима чуть больше, почти три. И около семи неполных подразделений сохранил господин оцеф. И что вызвало у меня просто первобытную ярость, так это тот факт, что ни один старший офицер не погиб в этом бою. А вот десятников полегло, и рядовых солдат очень много. А ведь полусотники не отличались внушительным личным могуществом. Они даже не были хоп -гоблинами. Но их жизни сотники постарались сохранить, в отличие от несметного количества жизней простых деревенщин. Хотя, наверное, это чувство несправедливости во мне говорит, потому как особой выгоды от смерти старших офицеров я лично точно бы не получил. Наблюдая за этим форменным позором, я тем временем медленно хромал к своему десятку бестолковых гоблинов. Они все эти десять минут так и стояли под прикрытием магического купола. — Леор, снять барьер! — прострекотал я громко. — Бегом ко мне! — Гоблины сорвались с места и побежали в мою сторону. Чуть позже, вернувшись в общие порядки, я дал команду попытаться найти среди тел мертвых или раненых солдат членов нашего десятка, и мои солдаты были рады выполнить мой приказ и оказаться от меня подальше. Видимо, ошметки потрохов инсектоида на моем экзокостюме их слегка напрягали. А мне тогда же больше нравилось. Создавалось некое подобие выбравшегося демона из самой задницы бездны. Запах кровавой бойни я не ощущал, благодаря экзокостюму, а цвет и консистенция потрохов инсектоидов на металлических перчатках меня тем более не волновали. Более того, как я понимаю, забрала шлема поднимать мне теперь придется не скоро. Ведь демонстрировать светящиеся красным два дополнительных глаза пока не входило в мои планы. А родные, доставшиеся мне при рождении, теперь видят слишком много теней. И еще не факт, что и они не начали подозрительно мерцать в свете произошедших событий с моей астральной сущностью. Найти выживших солдат из моего десятка так и не удалось. Подведя итоги, мы выяснили, что пятеро моих новобранцев погибли, включая двух самых перспективных — Тала и Жуе. А вот визгливый Чекир опять был даже не ранен. Как показал мой опыт, недостаточно держаться своего верного товарища, потому как Тал и Жуе вдвоем во время бегства потеряли свой десяток изведа и рванули вместе с основной толпой обезумевших гоблинов. А там им просто не повезло попасть под лапы огромных жуков-фратников. А те, кто держался своей группы, выжили все. Потому что даже выдающиеся характеристики не спасут тебя от всех напастей. И только сплоченный отряд может гарантировать хоть какую-то безопасность. Но, откровенно говоря, мне их было совершенно не жалко. Сколько я таких уже повидал, молодых гоблинов со своими надеждами и мечтами о безбедной жизни. Они скорее раздражали меня этими безмозглыми ошибками, этой трусостью. Бросились бежать, как тупое стадо туров. Тоже мне невидаль. Рассмотрели в темноте огромного жука. Ну и что? Разве он бросился их догонять? Нет. Так и к чему была вся эта паника? «Учишь их, а свои мозги все равно им в голову не положишь». Это дико раздражало. Вся эта некомпетентность и поголовное делетанство. Так еще эти старшие офицеры явно что-то задумали. Но на самом деле мой десяток пострадал не очень сильно, если сравнивать с остальными. Но и радоваться тут было тоже нечему. Сотники все же решили разбить невдалеке лагерь и дать отдохнуть бойцам. Как только было принято это решение, у рядовых солдат сразу появились сотни неотложных забот. А вот сбор трофеев был вообще проведен при личном участии всех трех старших офицеров. И там было о чем спорить. Больше сотни очень живучих инсектоидов. С каждого из них можно собрать по меньшей мере 50 ОС. И это системным оружием F-ранга. А если сотники будут лично делать это своим И-ранговым, то разговор тогда может идти о более чем десяти тысяч ОС. Так что их алчные взгляды вполне можно было понять. Примерно такого поведения от них и стоило ожидать. Ко всему прочему, был дан приказ собирать кровь жуков в огромные фляги. Ведь в этом мире очень ценится данная питательная субстанция живых существ. Конечно, не вся кровь стоит одинаково дорого, но и просто проливать ее в мертвую землю этого мира было бы чересчур расточительно. Я же все это время с помощью Мареша чистил свой экзокостюм, так как есть с закрытым забралом шлема явно не получится. За всеми этими хлопотами и за поеданием горячей еды напряжение от прошедшей битвы начало ослабевать. И солдаты наперебой старались поделиться своими личными впечатлениями после миновавшего боя. Кто-то даже поднимал кружки с травяным отваром в честь погибших. А старшие офицеры тем временем, как обычно, находились в штабной палатке, установку которой начинают раньше, чем солдаты смахнут кровь со своего лба. «Ведь не сотнику сидеть среди простых солдат!» «А я...» Взяв кружку с отваром, аккуратно поднял забрало шлема и посмотрел на отражение своего лица. И не успел порадоваться, что глаза не приобрели какого-нибудь мистического света, как услышал этот мерзкий голос. «Ты сегодня умрешь! Ты умрешь!» Астральная сущность начала летать кругами, повторяя своим леденящим могильным голосом так раздражающие меня слова. Возможно, кого-то другого это поведение мерзкой тени и могло привести в отчаяние, но меня все это больше приводило в ярость. Не только эта тварь, но и вся ситуация в целом. С этим походом явно что-то было не так. Все почему-то забыли одну очень важную деталь. Мир с Шорс был всего лишь транзитным и не должен был вызвать у нас вообще трудностей. Наоборот. В нем присутствовала возможность собрать немного дармового опыта. Главная цель и опасность как раз-таки заключается в закрытом мире ТСР. Потому что бог этого проклятого мира нарушил основополагающий закон системы, создав условия для бесконечного подъема немертвых. В итоге любые существа были абсолютно бессмертны. И даже если обычного скелета раздробить на мелкие куски, Он возродится через время в мелкую костяную химеру. А, допустим, у мертвия, или как еще их любят называть селяне, зомби, после разрушения внутреннего ядра уже через месяц могли восстать снова, а дополнительные повреждения лишь увеличивали время их восстановления. Даже будучи сожженной дотла, нежить могла восстановиться — Правда, это я уже считал просто вымыслом, потому что лично я считаю, что скорее это у в призрака переродится, чем из пепла восстанет полноценная зомби. Но разговор сейчас идет не об этих фундаментальных вопросах. Как по мне, так инкубаторы инсектоидов ничем не отличаются от бесконечно возрождающейся нечисти. Но богам, конечно, виднее, потому как в итоге этот мир ТСР был изолирован. И обычным порталом в него не проникнуть. Исключением являлись врата древних, через которые мы и попали в этот мир. Как говорят, это было единственной уступкой богов, запечатавших этот мир для древней и очень могущественной нежити. Но и не мертвые не могут покинуть свой мир, ведь жуки яростно реагируют на любые эманации смерти, даже сильнее, чем на проявление маны. «Как гласят легенды, все попытки армии нежити прорваться заканчивались их полным уничтожением инсектоидами. Но это и понятно. Ведь у жуков верховное божество по-прежнему еще на престоле». Ах, «Опять мои мысли уходят от важных деталей. Не мертвые в этом мире очень агрессивны и намного опаснее жуков, с которыми мы встречались ранее» а на лицах моих бестолковых гоблинов не сосредоточенность, которая должна быть в таком опасном месте, а радостное упоение победой над инсектоидами. А ведь нам еще предстоит дойти до ближайшего города немертвых, и это по времени должно занять не меньше недели. И наткнуться на небольшую армию тех же скелетов в этих пыльных и серых пустошах довольно легко». Но и втолковывать кому-то истинное положение дел мне точно не хотелось. Особенно этим безмозглым новобранцам, окружавшим меня. Так, а это действительно невыносимо. «Ты сегодня умрешь! Ты умрешь!» Уже кричит, словно срывая голос эта мерзкая астральная тварь. «Просто вываливаю в рот всю кашу из миски и за два мгновения проглатываю ее». Захлопываю, забрала шлема, и наступает долгожданная тишина. Не абсолютная, но этот тихий зуд словно бальзам для моей души. Эта астральная тварь явно начинает действовать мне на нервы. Я становлюсь чересчур раздражительным, и это плохо. Мне нужно действовать рационально, не поддаваясь эмоциям. Зафиксировав эту мысль, отправился в свою палатку спать.